Фёдор Михайлович Достоевский, записки из подполья, глава 6. О, если б я ничего не делал только из лени, Господи, как бы я тогда себя уважал? Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе, хоть одно свойство было бы во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос, кто такой? Ответ, лентяй. Да ведь это... Приятно было бы слышать о себе, значит, положительно определён, значит, что значит есть что сказать обо мне. Лентяй, даёт звание и назначение, это карьера Не шутите, это так. Я тогда член самого первейшего клуба в Аправу и занимаюсь только тем, что бесперерывно себя уважаю. не знал господина, который всю жизнь гордился тем, что знал толк в Лафите. Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то что с покойной, а с торжествующей совестью, и был совершенно прав. А я бы себе тогда выбрал карьеру. Я был бы лентя и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому. Как вам это нравится? Мне это давало, давно мерещилось. Это прекрасное и высокое. Сильно таки давила мне затылок в мои сорок лет но это в мои сорок лет а тогда вот тогда было бы иначе я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность а именно <coughs> пить за здоровье всего прекрасного и, и высокого я бы придирался к всякому случаю чтобы сначала пролить в свой бокал слезу а потом выпить его за все прекрасное и высокое я бы Все на свете обратил тогда в прекрасное высокое, в гадчайшей бесспорной дряни, отыскал бы прекрасное высокое. Я сделался бы, слезоточив, как мокрая губка. Художник, например, написал картину Гея. Тотчас же пью за здоровье художника, написавшего картину Гея, потому что люблю все прекрасное высокое. Автор написал, как кому угодно, тотчас же... Пью за здоровье кого угодно, потому что люблю все прекрасное и высокое. Уважение к себе за это потребую. Преследовать буду того, кто не будет мне оказывать уважение. Живу спокойно, умираю торжественно. Да ведь это прелесть, целая прелесть. И такое себе отрастил бы я тогда брюхо, такой тройной подбородок соорудил, такой бы сандальный нос себе выработал, что всякий встречный сказал бы, смотря на меня». Вот так плюс. Вот так уж настоящее положительное. А ведь, как хотите, такие отзывы при приятности в наш отрицательный век, господа. The end of the chapter 6. Глава 7. Но все это золотые мечты. О, скажите...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 А, а если так, если только может быть этот случай, то все, все правило прахом пошло. Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь, смейтесь, господа, но только отвечайте. Совершенно ли верно, сосчитаны выгоды человеческие? Нет ли таких, которые не только не уложились, но и не могут вложиться ни в какую классификацию?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 Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Доглянитесь кругом, кровь в рекой льется, да еще развеселым таким образом, точно, шампанское. Вот вам все наше девятнаднаднадшее столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон, великий, теперешний. Вот вам Северная Америка, вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный шлезвиг Гольдштейн. И что такое смягчает в нас церилизация?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 Да стеньки разные, иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как аттилы и стенька раз так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. По крайней мере, от цивилизации человек стал, если не более кровожаден, то уже, наверное, хуже гажа кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и покойную совестью истреблял, кого следовало. Теперь же мы хоть и считаемся считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже, сами решить Говорят, Клеопатра, извините за пример из римской истории, любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно варварские, что и теперь времена варварские, потому что тоже, говорят относительно, и теперь булавки втыкаются, что и теперь человек хоть научился иногда видеть яснее, чем во времена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 ни каприза, на самом-то деле у него не нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более как нечто вроде фортепьяной клавиши или органного штифтика, и что сверх того на свете есть еще законы приро природы, так что все, что он не делает, делается вовсе не по его хотению, а само собой, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечает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 которых всё будет так точно и исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений. Тогда-то это всё выговорить. настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическую точностью. Так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно, потому что на них получаются возможные ответы. Тогда выстроится «Хрустальный дворец», Тогда, ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать, это уж я теперь говорю, что тогда не будет, например, ужасно скучно, потому что что же делать-то, это всё будет расчислено по табличке. Зато всё будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь, ведь им золотые булавки от скуки втыкаются. Но это бы всё ничего. сквернотон Это опять-таки я говорю, что чего доброго, пожалуй, и золотыми булавками тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально, то есть он хочет, он хоть и вовсе не глуп, но уже зато неблагодарен так, что поискать другого так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг не ни, ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или... Лучше сказать, с ретроградной насмешчивой физиономией упрет руки в боки и скажет нам всем. А что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного раза ногой прахом? Единственное, с той целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту, и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить. Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последовательный найдет. Так человек устроен.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 какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения. С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного, хат... благоразумно выгодного хотения? Человеку надо одного только – самостоятельного хотения. Чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела? но и хотение, ведь черт знает…